Глава 31 И снова Зафира видела смерть Дина. И пытки не было конца. Стрела опять попала под сердце. Та же стрела, что и раньше, из черного дерева, заостренным серебряным оперением. Черты Дина исказил гнев, жестокость, которой Зафира никогда прежде не видела на его лице, когда он упал Голос охотницы вновь оказался во власти сердца. Она закричала, но быстро остановилась, обратившись к разуму. Никогда в жизни она не издавала подобных звуков. Но... Дин начал разлагаться прямо на глазах. Внешность его стала искажаться. Волосы редели, пока голова не облысела. Глаза потемнели до бездонно черного цвета, а затем... Бездыханное тело погрузилось в сумрачные тени разрушенного рынка. С бранью на устах Зафира отпрянула. Смерть Дина настолько вывела ее из равновесия, что она ослабила бдительность и попалась в ловушку шара. Ифрит — существо, питающееся отчаянием и горем. Шар вовсе не хоронил тело Дина и даже не поглощал его. Шар его украл. Что-то хрустнуло за спиной, и Зафира застыла на месте. Хруст повторился. На этот раз звук был намеренным, как будто кто-то хотел, чтобы она знала о чужом присутствии. Тяжелые сапоги ступили на каменную террасу. Кто бы не спас ее от Эфрита сейчас, прежде он забрал жизнь Дина. Зафира потянулась за луком и... «Замри!» Голос был холодный, привыкший отдавать приказы без необходимости их повторять, несмотря на негромкое звучание. Зофира застыла, опустила руку, медленно сжала кулак. «Не двигайся, охотник!» Услышав обращение, она заметно напряглась. «Твоя слава тебя опережает!» Взгляд упал на трупы Фрита, над которым насмехалась черно-серебряная стрела. Настоящее серебро. Оружие принадлежало человеку с достатком. Черный и серебряный. Черный и серебряный. Подстегивала память Зафира. Она знала эти цвета. Знала, где люди говорят с такой ноткой спокойствия. Охотница перестала дышать. Саросинец. «Рида, сбрось его!» «Рида» — капюшон по-сарасински, язык людей, которые устроили ей засаду на краю Арза, язык самого султана. «Я сказал, сбрось Рида!» Зафира взвесила вероятность того, что стоящий позади мужчина убьет ее со спины. Подлый поступок, но его вполне можно было ожидать от сарасинца, В конце концов, этот человек убил бы ее, если бы Дин... Нет, если ей предстояло умереть, сначала она хотела увидеть лицо человека, который так рано украл у Аравии Дина. Захира повернулась и сбросила капюшон. Их было двое, оба молодые, глаза обведены дымчатой краской, которую без всяких сомнений оценила бы Ясмин, Светловолосый был крупнее и красивее, с загорелой кожей и насмешливым изгибом рта. Из-под аккуратного тюрбана выглядывали пряди темного золота. Поверх роскошных фиолетовых шальвар красовалась усыпанная драгоценностями джамбия. Испачканное кровью правое плечо было наскоро замотано тканью. «Свежая рана», — догадалась Зафира. Другой мужчина казался стройнее. От выразительных плеч и подбородка исходила сила. Спадающие на лоб волосы по цвету своему напоминали тени, что окутали остров. Кожа была смуглой, как у тех сарасинцев, которые устроили ей засаду. Черно-серая куфия покрывала голову, спускаясь вниз по шее. На нем был костюм, на удивление лишенный оружия. Подобного одеяния Зофира раньше не видала. Но, вероятно, в том и заключалась цель Не вызывать лишних подозрений Правую сторону лица От лба до верхней части щеки Пересекал шрам Удивительно, что его правый глаз Вообще остался цел Глаза Их беспокойный серый цвет Сходствовал с мертвым пеплом Плывущим на холодном ветру Именно его Стрела Целилась ей в сердце Именно его брови приподнялись, выказывая удивление. Было странно попасть под оценивающий мужской взгляд. Зафира настолько привыкла показывать людям лишь затененную плащом фигуру, что теперь ноги едва не подкосились. Но, почувствовав на своем подбородке призрачные пальцы Дина, Зафира выпрямилась, позволив себе ухмылку. «Ты девушка». Наконец выдавился Росинец.